Глава 22. Переговоры без оружия, что музыка без инструмента. Клэр. Рулан Льерс. Клэр проспорила Нэшу сто серебряных крыльев. Она была уверена, что Альянс никаким образом не сможет примирить два королевства, а уж тем более не подтолкнет их к взаимовыгодному соглашению. Хоть их первая встреча с Вальхаллой и закончилась на доброжелательной ноте, но от этого не зависел исход переговоров, поэтому перед тем, как отправиться в Льерс, Клэр только и делала, что ныла под нос об их провальном плане. «Успокойся, летучая мышка. Давай поспорим, что после сегодняшних переговоров у нас появится больше союзников». Клэр взглянула на Нэша, пока они спускались в лифте на первый этаж, чтобы встретиться с Костяным Черепом, Леоной и Софи. Чернокнижница только вернулась из бездны. Она перенесет их в Льерса, а затем вернется в Стеклянный замок. Даниэль тоже порывался пойти с ними, но Дагнер быстро его осадил. Ангелы еще слишком маленький чтобы принимать участие в таких операциях. Порой переговоры заканчивались кровавой бойней. «На «Ну, что поспорим?» — невозмутимо спросила Клэр. «На...» — Нэш задумался и свёл брови. Внезапно его глаза засияли. но поцелуй?» «Нет». «На совместную ночь?» «Нет». «Как насчёт ужина в ресторане?» «За твой счёт». «Договорились». Я пошутила «нет». наш застонал, запрокинув голову и посмотрев на стеклянный потолок лифта. «Ты невероятно жестокая женщина, Клэри. О, я придумал. Как насчёт совместить поцелуй, ночь вдвоём и ужин?» Она сделала вид, что задумалась. наш практически запрыгал на месте, как счастливый щенок, которому бросили косточку. Клэр бы умилилась, если бы не хотела засмеяться с него во весь голос. «Хм, нет». В итоге они остановились на сотне серебряных крыльев. И Клэр, черт возьми, проиграла, потому что Льерс и Ронда на самом деле достигли согласия. Во что она, сидящая сейчас во главе стола вместе с Нэшем, совершенно не могла поверить. То есть вы согласны помогать рондонцам магии продать часть верескового леса и построить на его месте проверочный корабельный пункт? Взамен на что на границе королевства кровавых клинков проложит водохранилище, которое даст вам доступ к бесконечному океану, так? Драу Великий кивнул и прохрипел поглаживая свой огромный живот. «Именно так, уважаемая Клэр Мортон, нет ничего лучше, чем спустя столько лет объединиться с одним из сильнейших королевства Релима». Он растирал между пальцами другой руки свои закрученные усы, глядя на насторожившуюся вальхалу «Льерс и Ронда всегда превосходили безымянное королевство и Асхай. Не поймите меня неправильно, но я не считаю фей и фейцев отдельной расой. Жаль, что вы не истребили их во времена первого восстания. — Мы никогда не устраивали и не собирались устраивать геноцид, уважаемый Драу, — спокойно ответил Нэш, но вцепился одной рукой в колено. Накрыв ее своей ладонью, Клэр нежно переплела их пальцы, продолжая неотрывно смотреть на короля Альерса. — Ха! «Да не прикидывайся, командир Коффман. Скажи прямо, что кто-то не заслуживает жить рядом с такими сильными расами, как ангелы и падшие. Скажи, что слабые должны помереть, а сильные — править миром. Давно пора отправить людишек куда подальше. Пусть переселятся на остались, там все такие». «Одна из таких людишек помогла нам договориться». Бросила Вальхалла, положив локти на стол и приподняв проколотую бровь. Она кивнула на Клэр, даже не смотря в ее сторону. «Может, поблагодаришь?» Клэр не знала, откуда в ней взялось столько смелости или глупости, но она скрипнула зубами и процедила. «Давайте, пожалуйста, закончим этот бессмысленный разговор и обсудим сроки. Мариям!» Она обратилась к той ведьме, которой принадлежала часть Верескового леса. «Когда вы сможете подготовить бумаги о передаче земель в собственность Ронды?» Они просидели еще пару часов, обсуждая все нюансы. Драупа поумерил свой пыл, но Вальхалла продолжала смотреть на него с некой затаенной угрозой. Они сидели друг напротив друга, пока за спинами молча стояли их воины. В зале находились по меньшей мере двадцать валькирий и темплиеров, и столько же ведьмаков — Видим, кстати говоря, Драу не привлёк к переговорам, и это говорило о том, что он на самом деле чёрта уже ненавистник. Учитывая, что Драу сделал с собственной дочерью не стоило удивляться. По периметру зала также растянулась часть оборонительного и атакующего отрядов альянса. Они не могли прийти сюда в пятером без какой-либо защиты, поэтому Дагнер отправил с ними повстанцев. Толку от Софии и Леона на переговорах не было. Они начали цапаться ещё до того, как переступили порог дворца. Но мысль о том, что рядом есть кто-то знакомый, успокаивала. Поэтому Нэш сразу же отдал им приказ стоять смирно и даже не пытаться сесть за стол переговоров. Софи в тот момент облегчённо выдохнула, а Леона густо покраснела и фыркнула. «Помни о том, к какому виду, сука, она относится, Клэр. Астра никогда не лжёт». К сожалению, им не удалось увидеть Льерс. Передвигаясь по дворцу короля Драу, Клэр видела через высокие окна лишь занесённые снегом леса. Хотя этим летом в безымянном королевстве намного холоднее, чем в прошлом году, уж снег она не ожидала здесь увидеть. до ледяного плато несколько миль, поэтому Льерс почти круглый год укрыт снегом», — объяснял им Драу, пока они шли по широким коридорам, украшенным старыми готическими колоннами и живым плющом. Клэр поёжилась от холода, сильнее кутаясь в плащ. Повстанцы шли позади, каждый их шаг сопровождался стуком ботинок и звоном стали. «А где королева?» — тихо спросила она у Нэша, когда они чуть отстали от Драу. «Формально королева правит Льерсом наравне с ним, но фактически...» Он замолчал, когда Драу толкнул одного из шедших рядом с ним ведьмаков и отпустил какую-то гнусную шутку. Фактически, она просто продолжает его род. В королевстве ветров Трамонтана трон всегда занимали мужчины, а женщин держали рядом только ради зачатия наследников. К сожалению, это их законы. «Отвратительно!» — поморщилась Клэр. «Бедная королева!» — наш хмыкнул. В этом и парадокс нового мира. В Льерсе такие законы. Настались и все наоборот. А в безымянном королевстве вообще три сената. Черт запомнишь, кто где правит, я иногда до сих пор путаюсь. А правда, что после войны четырех королевств трон Ронды занимает только Валькирии? Клар как-то обсуждала это со сталой наш в ужасе округлил глаза, чуть не споткнувшуюся ступеньку, когда они поднимались по лестнице. «Кто тебе такое сказал?» Она что-то пробубнила, и Коффман махнул на нее рукой. «Нет, до вальхалы на троне сидел тамплиер. На самом деле все не так, как думают жители. Тремя королевствами правят короли и королевы, это правда. Но в государствах не обязательно должны быть два правителя. Формально они есть везде. Фактически два правителя только в королевстве Вечной Весны. В Льерсе — Драу, в Ронде — Вальхалла. «А вот в королева королевы Фереси и король Драган. Они на самом деле правятся общая и на равных условиях. Вроде еще не перегрызли друг другу глотки». «Видимо, следующая точка на нашей карте путешествия Асхай», — пошутила клэр Нэш довольно улыбнулся и поиграл бровями. «Проведем там медовый месяц!» Она шлепнула его по руке и скрыла смех за покашливанием. Пылающие с интересом оглядывались, пока шли к залу, где должны были пройти переговоры. Большая часть из повстанцев находилась здесь впервые. Когда они пересекали длинный коридор с множеством дверей, Нэш выдул облачко пара. Клэр хотела улыбнуться на его детское поведение, но внезапно где-то сбоку послышался звон цепей. «Ха! О, не обращайте внимания! Это мои питомцы!» — хрюкнула от смеха Драу. «Ваши питомцы?» Пробормотала Клэр, посмотрев на Нэша. Он покачал головой, призывая ее не задавать вопросов. Она вспомнила, что говорила им Йоркин. «Рабы!» «Ах, питомцы, точно, отлично!» Пробурчала Клэр, пытаясь побороть тошноту, поднимающуюся прямо к горлу. «Это ужасно! Даже сложно подобрать слова, чтобы описать, насколько это ужасно, аморально и бесчеловечно!» Но, несмотря на все то, чем промышлял король Эльерса, кальянсу Альянсу он относился снисходительно и даже приветливо, а после того, как они обсудили все нюансы, стукнул массивным кулаком по столу и провозгласил. — Нужно это отметить, господа Хлоя! Обратился он к ведьме-служанке, стоящей подле него. «Готовьте угощение и притащите сюда шлюх, чтобы через полчаса нам подали лучшее вино и самое жирное мясо той скотины, что я вчера пристрелил». «Постойте», — вмешался Нэшев, скинул руки. «Если мы все урегулировали, то нам пора отбывать меридиан. Мы не готовились к пиру, и...» Драу расплылся в скользкой улыбочке, пригладив три волоска на голове. — Да брось, командир. Посидим часок-другой, выпьем вина, отпразднуем союз Льерса и Альянса. Вы ведь за этим сюда прибыли. Клэр округлила глаза, стараясь не закричать от удивления на весь зал. Стоящие у стен пылающие замерли, а наш подавился воздухом. Вальхала с интересом наблюдала за ними, сложив руки на груди. Сегодня она была на удивление молчаливой. «Вы хотите заключить с нами союз?» — недоверчиво спросил Нэш. «Только при одном условии». Драу выдержал короткую паузу и посмотрел на рассредоточенных по золу повстанцев. Он поморщился «Сделайте лица попроще и отложите к чертям собачьим оружие. Мы не враги. Теперь мы союзники, я помогу вам свергнуть высших». Пылающие не двигались и обратили всё внимание к нашу и Клэр, ожидая их приказа. но «Ну, ты, Вальхалла Регенлейф», — прищурился Драу, продолжая улыбаться, — «Ронда с нами?» Она наклонила голову на бок, рассматривая короля Альерса. Затем оглядела убранство зала и тяжело вздохнула. «Нет, Драу, и вы не заставите меня изменить решение. Никогда». «Зато без излишеств». — прошептал Нэш, склонившись к Клэр. Собственно, этого она и ожидала. Клэр словно чувствовала Вальхаллу и знала, что Таня идет на союз с Альянсом не из-за того, что не доверяет повстанцам или сомневается в их силе. Она заботится о благополучии только своего королевства и своего народа. Она боится потери, страшится изменений. Вальхалла до сих пор верит, что именно рондонцы начали войну, поэтому не хочет допустить повторения истории Что скажут остальные народы, когда узнают, что Ронда вновь ввязалась в сражение? А вдруг они захотят отомстить им за прошлое? Но это вина не валькирии и темплиеров. Правда, никто пока что не знает, как доказать это Вальхале. Видимо, командирам всё же придётся обратиться к старым записям библиотеки истины, о которых говорил Дагнер. Без Ронда они не одолеют высших, а значит, придётся чем-то жертвовать. Или кем-то. Задумавшись, Клэр даже не заметила, как вальхала и Драу начали спорить о вступлении ее королевства в Альянс, а Нэш пытался их утихомирить. Но король Эльерса внезапно прервал их пылкую дискуссию и перевел взгляд на Клэр. Как будто исход всех переговоров зависел только от нее. «Я говорю от чистого сердца, плавящее», — серьезно произнес он. Впервые за этот тяжелый день Клэр не хотела ударить по его морщинистому и заплывшему жиром лицу. Мы хотим помочь не только вам, но и самим себе. Поэтому предлагаю зарыть топор двухсотлетней войны и, наконец, пожить хоть немного в спокойном мире. Кларс с нашим переглянулись и увидели ответ в глазах друг друга. лерс на их стороне.